Глава третья. Профилактика. «Покойся, милый прах, до радостного утра!» Николай Карамзин. «Чертики никогда не спят. Тем не менее, кое-какой отдых им необходим. Кроме того, тело требует проведения регламентных работ, поэтому время от времени его отключают примерно на треть суток». Отключение выполняется поэтапно и представляет собой весьма сложный технологический процесс. Сначала тело переводится в горизонтальное положение, после чего начинается подготовка к переходу в первую фазу. Чертикам надлежит постепенно распустить мышцы, что, кстати, далеко не всегда удается, затем обслуживающий персонал с смотровой во главе с менингитом принимается гасить мозговые волны опять-таки по возможности постепенно. Примерно в то же время астерихмен справа и фаспамахам слева плотно задраивают веки и притормаживают движение глаз. На этом первый этап отключения считается завершенным. Незабываемый момент, особенно если раньше тебе ни разу не доводилось видеть ничего подобного. Аура успокаивается до такой степени, что напрягши зрение можно убедиться воочию в ее семислойности. Вдобавок отключение тела традиционно производится в темное время суток, отчего картина становится еще более величественной и живописной. Собственно говоря, аура для чертиков — та же атмосфера. Вспорхнув в ее высокие слои, неминуемо почувствуешь, насколько ты близок к вечному холоду и пустоте безжизненных пространств, однако делать так категорически не рекомендуется. Вон, предшественник Кремы тоже рискнул перепорхнуть с руки на руку, и что теперь с тем предшественником? То-то и оно. Пешком надежнее. Не в пример прочим чертиком отдыхать новорожденному было не отчего, так что имелся прямой резон заняться ремонтом, причем начать, естественно, с безымянного пальца левой. Свежий скус выглядел ужасно, и Крема вновь ощутил нестерпимое желание отправиться прямо сейчас к Минингиту и потребовать наказания виновных через голову. К счастью, сдержался, сообразил, что это легко прослыть доносчиком, и, смирив праведный гнев, присел над изуродованным ногтем с величайшей осторожностью, ибо плоть и псевдоплоть при сильном нажиме легко проходят друг сквозь друга, оттянул боковой валик и стал разминать кожу в надежде заправить ее потом под роговую пластину. Увлекся, утратил чувство времени, а когда очнулся, тело уже пребывало в полной отключке. Встал с корточек, а задачу напочесал темечко между рожками. Трудился, трудился, а толку. Такое ощущение, будто все старания пропали в туне. Кожа по-прежнему налезала с боков на ноготь. Огляделся в тоске. — А ведь у него еще девять таких объектов. — Девять! — Ну почему? — почему? — восклицал безутешный Крема. — А главное, зачем? Рассчитать, спланировать, отдать приказ. — Думаешь, специально приказ отдавали? — усомнился Адеор. Они сидели в зарослях левой подмышки и толковали промеж собой. Сторожилый новичок. Регламентные работы Адеор почти завершил, когда на глаза ему попался крема, в подавленном состоянии, ковылявший с левой на правую. Пришлось окликнуть, спросить, чем расстроен, ну и разговорились. — А как без приказа? Это же надо было локоть задействовать, запястье, пальцы! С надрывом перечислял ответственный за ногти обеих рук. — А главное, зубы задействованы! Зубы! Чертики редко помнят, кто из них когда вылез из чертоматки, разве что момент рождения совпадает с каким-нибудь редким событием, капитальным ремонтом ребер, упразднением гланд А Деор в этом смысле исключением не являлся. Кроме того, даже если и стрясется нечто знаменательное, из-под мышки мало что увидишь и услышишь. Одно можно было сказать с полной уверенностью: чертика старший и опытней, поди найди! — Да, — помедлив признала деор сложновато для самоуправства. — И ради чего? Ради того, чтобы ноготь мне изувечить? Вредительство какое-то! — Может, и вредительство, — не стал перечить ветхослужилый. — У Криса вон, райрор в дружках! Крема тревожно задумался. Действительно, Рейрор ведал нервами и, стал быть, вполне мог передать приказ левой руке в нарочито искаженном виде. «Нет», — решительно сказал Крема, прервав раздумье. «Это... что ж получается? Менингит на плеше выволочку командному составу устраивает, а у него на глазах ноготь кусают?» «Хм...» Адуор качнул рожками. «А и впрямь? Кому ж ты тогда жаловаться собрался?» Минингиту на минингита? Крема пригорюнился. Понять хочу. Зачем они так? Ветеран, ободряющий, потрепал новичка по загорбочку. Тут, брат, копыться сломишь, попытался утешить он. Агрегат у нас сам, видишь, сложнейший. А начальство, оно тоже не всемогущее. За всем не уследишь, на всех не угодишь. Я вот что думаю. Мы ведь без специалиста по ногтям сколько работали? Долго пока тебя к нам не прислали, а ногти-то растут. Ну, стало быть, и выкручивались, как могли, зубами отгрызались. Но теперь-то... Теперь дело другое. А предыдущий приказ, видно, отменить забыли. Почему нет? У нас такое раньше бывало сплошь и рядом. Но если так...» — в надежде встрепенулся Крема. «Это ж доложить надо — поколебавшись, промычала двор. Только, слышь, осторожненько, эдак, чтоб под горячую лапку не попасть. Заявиться на правую руку, в то время как тело остановлено и уложено на профилактику, поступок крайне опрометчивый. Впоследствии Крема подобной ошибки больше не повторял. Даже в самый разгар рабочего дня Крис и его команда вели себя просто невыносимо. А уж при наличии досуга, да еще и повода... А повод был... О том, что учинил новичок на плеши, здесь, естественно, знали. «Эх, ты!» — с упреком сказал молодцеватый Тренеу. Шорстка, волосок к волоску, рожки сияют. Нашел кого выгораживать! Или прикормили уже там тебя?» Никто Крему на левой руке не прикармливал. Чертики, если на то пошло, вообще обходятся без пищи, получая жизненную энергию непосредственно из ауры. Тем не менее фраза прозвучала обидно. Крема надулся и оставил вопрос без ответа, собираясь сразу приступить к ремонтным работам, однако не тут-то было. «Думаешь, ты им помог? Ты им навредил. У них и так дисциплина расшатана, а тут еще ты жалостливый выискался. Смотри!» Крема опять промолчал, что в общем тоже было ошибкой. «Со старшим, между прочим, разговариваешь!» — скрипучи напомнил подошедший Крис. «Как стоишь!» Крема вздохнул и выпрямился. Трэнео почтительно отшагнул в сторонку, уступая место своему командиру. — Почему правая рука сильнее левой? — страшно округлив глазенки, спросил тот. — Почему правая выполняет тонкие операции, а у левой ни рожна не выходит? Почему правая рука всегда права, а левую то и дело на плеши распекают? — Стукачок ты, потому что... — мысленно огрызнулся Крема, но вслух, понятно, не сказал ничего назови хоть один объект на правой руке который бы выглядел хуже чем на левой не унимался крис ногти буркнул Крима. на секунду не имел но лишь на секунду вот именно проскрежетал он а чья в том вина завтрашнего дня моя услышав такое крис даже отшатнулся слегка о изумленно протянул он вот мы оказывается какие — Ну, смотри, юный специалист, с завтрашнего дня спрошу с тебя по полной. — Стоять! — рявкнул неистовый руководитель, видя, что Крема двинулся к ногтям. — Это ты на левой так себя вести будешь, а здесь правая! Запомни, это накрепко. А на левую я завтра рапорт подам, — брякнул Крема. Теперь уже они имели оба и Крис, и Тренеу. Облизнули губежки, переглянулись, а новичок-то, дескать, не то свой... «Рапорт?» — вкратчиво переспросил Крис. «Это по какому же, позволю знать, поводу?» «По поводу грызения ногтей». «Правых аж передернуло!» «На их-то руке ногти тоже пообкусаны». «Так...» С загадочным выражением на мохнатой мордочке Крис деликатно подхватил новичка под локоток, отвел подальше к запястью. «Видишь ли, крема!» Интимно начал он. «С одной стороны, я тебя понимаю, но с другой... Ты думаешь, у меня сердечко не разрывается, когда я все это вижу? Разрывается? Точно так же, как у тебя? Ну вот подашь ты рапорт на левую руку. Но ведь там же не только левая рука. Там еще и зубы!» «И что?» — Крема тоже понизил голосок. «А зубы?» «Это Амен?» — шепнул Крис. «Соображаешь?» «Нет», — искренне признался Крима. «А за Аменом стоит Ахан, а они с там двойняшки вместе из чертоматки вылезли». «Ну, вылезли», — сказал Крима. «А ногти-то грызть зачем?» Командующий правой рукой покосился на него с подозрением. «Ты что, с Арабеем уже успел побеседовать?» «Нет». «Странно». «Обычно у нас один арабей такие речи заводит». «Да нет же! Нет! Я его и не видел ни разу!» «Увидишь еще!» — зловеще пообещал Крис. «И услышишь!» «Зачем?» — передразнил он то ли крему, то ли неведомого креме арабея. «Так вот все и начинается!» «Зачем грызть ногти? Зачем курить? Зачем колдырять?» «Что делать?» «Колдырять!» А там, глядишь, зачем жить вообще? Каждый должен знать свой участок, а то в такие дебри залезешь. «Ну так я же...» «Да понимаю, понимаю!» Страдальчески скривив личико, молвил Крис. «Но и ты пойми тоже. Исполнители мы. Вот отдали нам приказ. Скусить ноготь. Зачем? А затем, чтобы мы этот приказ исполнили. Откуда мы знаем?» «Может, они таким образом передние зубы тренируют?» «За счет ногтей? Почему нет?» «В большом деле чем-то непременно приходится жертвовать. Впрочем, что ж я тебя отвлекаю-то?» — спохватился Крис. «У тебя же работы! Непочатый край!» Что верно, то верно. Непочатый. С ногтями правой руки Крема провозился до восхода, хотя особых успехов опять-таки не достиг. Потом настало утро. Воспылали нечетные слои ауры, воздвиглись над головенкой стоячие волны света, заструилась мерцая между ними октоплазма четных слоев, и юный чертик распрямил хребеток. Да, судя по всему, идти на рапорт к менингиту пока не следует. Вот осмотримся, все взвесим, прикинем хвостик к носику, тогда пожалуй... Задумчиво склонив рожки, двинулся Крема в обратный путь. Бредя наугад, вспомнил про пуговицы, вскинул глазенки, но ни одной не обнаружил. Хотя все правильно, они должны возникнуть позже вместе с материей. Никем не окликнутый, чертик миновал плечевой пояс и вскоре достиг левой руки. а, -а штукачок пожаловал! — недружелюбно приветствовал пришельца толстенький охальник Балбел. — Что ж ты нас, Крису-то, вложил, а? — «Вправо уклоняешься!» «Кого я вложил?» У Кремы даже шорстка вскинулась на загривочке. «Я всю вину на себя принял!» «Принял он! Откуда вообще узнали, что пальцы перед боем сами сработали? За такие штучки, знаешь, копытца чистят!» «Ирошки полируют!» — злобно осведомился Крема. Балбело задачено взглянул на бойкого новичка «Ну-ну!» — уклончиво молвил он. «Ирошки тоже!» Вне себя Крема подступил к темношерстному толстячку вплотную. Тот моргнул. Может быть, даже и перетрусил. «От кого был приказ?» «Какой приказ?» — очумело переспросил Балбел. «Подать безымянные в зубы!» Ветеран цинично оглядел Крему. «Слышь!» — сказал он. «Хочешь совет?» «Да ты уже один раз посоветовал. С руки на руку, через задницу!» «Так хочешь или нет?» «Ну?» — Не выясняя ничего. — Рожки целы? — Целы. — Вот и не лезь. Целее будут. И что-то зябко стало креме. Морозиц Морозец по-за шкуркой прошел. — Да что же это за тайна такая? Ну не помрет же тело в конце-то концов, если перестанет ногти грызть. Хотел расспросить поподробнее, но тут появился Белуай. — Так, — бодро оповестил он. — Кончайте трепь. «Приводим все системы в готовность».